Продолжение главы 5 Черт, черт, черт! Я до пенсии не доживу. Я вообще не хочу жить. Я, конечно, писала выше, что люблю расковыривать раны и упиваться болью, но, конечно же, не своей, а придуманных героев. И особую драматургию в страданиях, безусловно, нахожу только не в собственных. Я вовсе не хочу страдать, а ведь приходится. Вот, оказывается, как тяжка жизнь литературных героев. А как красиво все у нас начиналось. Ты моя женщина, он мой мужчина. Да, мы с Далматовым старшим очень подходим друг к другу в постели, с этим не поспоришь. Но то, что я узнала, это ни в какие рамки, ни в какие ворота. В общем, лучше рассказать все по порядку. Изобразив последний смайлик под словом «конец», набранным самым мелким шрифтом номер 8, я загнала во флешку незаконченный роман надела наушники и принялась слушать музыку. Я люблю хоры всех сортов начиная от хоров прославленных монастырей и заканчивая хором еврейских мальчиков в промежутке между ними и кубанский казачий хор и хор мвд и хор капеллы санкт петербурга есть еще и другие у меня в компе целая коллекция хоровой музыки слушать я люблю лежа полностью отрешившись от действительности, для чего гляжу только в потолок, которого на самом деле не вижу. В такие моменты я будто выхожу в астрал. Мое тело вибрирует и, наверное, испускает какие-то корпускулы, что позволяет мне стать воздушно-легкой и приподняться над действительностью. Ничего лучше этого состояния я не знаю. То есть до сего момента, в который я это пишу, мне казалось, будто кое-что получше все же есть. Например, объятия Георгия. Сейчас я понимаю, что его объятия лишь игра. Красивые слова, блеф, а я – самая наивная дура из дур. В общем, когда все корпускулы вернулись на место, то есть я очнулась от последнего канона мужского хора Цретенского монастыря – Рядом со мной на постели обнаружилась записка от Георгия. «Видел, как Париж под музыку. Тревожить не стал. Мне нужно отлучиться на пару часов. Привезу твою любимую хурму». «Да, это так. Я люблю хурму. Особенно давленную и разваливающуюся на куски. То есть спелую. Ярко-оранжевую истекающую густым янтарным соком или коричневую шоколадницу». Для меня это самое лучшее лакомство. Мне нравится вгрызаться в ее сладкую, желеобразную мякоть, пачкая как ребенок щеки и руки, и улыбаясь. Я всегда улыбаюсь, когда ем хурму. Георгию посчастливилось увидеть, с каким урчанием я поглощаюсь ей плоды. Он хохотал надо мной в голос и сказал, что в самом скором времени купит мне сразу килограмма 2, поскольку наблюдать за тем, как я ем хурму, интереснее, чем за цирковым аттракционом. Сегодня Георгий с утра вел прием в своем кабинете и должен был работать до трех дня, после чего мы собирались пообедать в каком-нибудь ресторане. Я посмотрела на часы. Было всего лишь половина второго. Что ж за дело оторвало его от приема больных и от обеда в ресторане? Впрочем, частная стоматология... На то и частное, что ее хозяин сам себе хозяин. Захотел, сократил время приема. Захотел, увеличил. Покупка хурмы тоже дело хорошее. Надеюсь, в ресторан Георгий меня все-таки свозит. Не забудет, что в холодильнике нет ничего, кроме сыра и двух яиц. Я уже собралась снова завалиться на бордовое покрывало, чтобы слушать свои любимые хоры дальше, как раздались переливы дверного звонка. Наверное, в стоматологию рвался какой-нибудь больной, прочитавший на табличке что прием сегодня до трех. Я не собиралась никому открывать дверь, но почему-то наушники не надевала. Зачем-то ждала, когда звонок стихнет. Он не стихал. Более того, становился все настойчивее и настойчивее. Я решила поговорить с больным. Чем ломиться сюда, ему лучше поискать другую стоматологию. Когда я открыла дверь, В ее проеме оказалась Злата. Да-да, та самая Маринина подруга, которая, как недавно выяснилось, вовсе не бывшая, а самое что ни на есть настоящая. Разговоры с ней в мои планы не входили. Георгий Аркадьевич сегодня больше не принимает. Быстро сказала я и попыталась захлопнуть в дверь, но не тут-то было. Злата ответила: А я не к нему, я к вам. Ко мне? удивилась я. «Именно!» – подтвердила женщина. «Разрешите пройти?» Поскольку это был не разбойник с большой дороги, а Злата, я посторонилась, пропуская ее в маленький коридорчик. Даже если она вдруг начнет мне угрожать за то, что я посмела покуситься на ее мужчину, до драки, думаю, дело не дойдет. Толматов не стал бы общаться с неадекватной женщиной. Я не повела ее в комнату, которую правильнее всего было бы назвать спальней, а усадила в кресло прямо в холле, где пациенты дожидались приема. Сама села напротив. Нас разделял круглый столик со стеклянной столешницей, на которой красивым веером лежали глянцевые журналы. «Я вас слушаю», – произнесла я и неконтролируемо вздохнула. «Нет ничего хуже, чем объясняться с бывшей любовницей своего мужчины». «И это правильно!» Согласилась со мной Злата. «Вы должны знать, что вас используют. То уж не Георгий Ли Аркадьевич, местный стоматолог. Он самый. И каким же образом? Скажите, не предлагал ли вам Долматов руку и сердце?» Вопросом на вопрос ответила Злата. «Я внимательно посмотрела на женщину» к чему это она ведет. Златие Георгий никак не мог предлагать ничего подобного, а потому с ее стороны очень глупо сейчас взять, да и заявить, что он зовет замуж всех. «Нет, не предлагал», — решила соврать я. «Я даже прикинулась бы какой-нибудь стоматологической медсестрой, но мой легкий шелковый халатик и голые ноги в шлепанцах с опушкой», — которые Георгий купил мне недалее, как вчера, выдавали правду о природе наших взаимоотношений. «Значит, предложит», – заявила Злата. «Откуда знаете?» «Понимаете, через полтора года, даже уже, пожалуй, чуть меньше, истекает срок, к которому у Долматова должен непременно родиться ребенок. Жена Георгия родить не может, а потому ему срочно нужна женщина, способная на это». Я открыл рот так широко и надолго, что в нем вполне успела бы свить гнездо какая-нибудь птица. Так далеко мои планы не простирались. О том, чтобы развестись с мужем и принять предложение Георгия, признаюсь я, подумывала. Но ребенок? Зачем он нужен? Мы оба уже не юные. Одна дочь у меня есть. Не хватало рожать еще кого-то, чтобы к его двадцатилетию я была уже глубокой пенсионеркой. Да и вообще, при чем здесь ребенок? Я наконец несколько прикрыла рот и прямо так и спросила Злату: При чем тут ребенок? При том, что он нужен Георгию для получения наследства. Как вы знаете, о наследстве, которое могут получить братья Далматовы, я уже и сама подумывала, когда они, да еще и Марина, заявили мне о круто изменившихся обстоятельствах. «То есть вы хотите сказать, что у Долматовых умер какой-то богатенький родственник?» – решила уточнить я. У Георгия и Богдана умер отец, но давно. А завещание составлено так, что наследство получит тот из братьев, у кого родится ребенок, чтобы можно было его, это самое наследство, передавать дальше. И указан срок, до которого братьям есть смысл, извините, рожать если ребенок не появится через полтора года наследство отойдет к какому то музею странно какой то срок произнесла я разве можно назначить срок для рождения ребенка мне тоже странно но говорят аркадий петрович долматов вообще был особенным и непредсказуемым человеком простите но откуда про наследство известно вам георгий сказал «Нет, я узнала об этом от его жены. Вы хотя бы в курсе, что Георгий женат?» Злата посмотрела на меня с жалостью, и мне очень захотелось сказать ей, что я даже знаю, кто она такая. Говорить об этом я, конечно, не стала, но уже довольно зло спросила. «Простите, а какое отношение к Георгию и его наследству имеете вы, и какого черта явились мне обо всем этом рассказывать?» Я уже видела, как выглядит Злата в состоянии смятения, но сейчас она ответила мне, сохраняя абсолютное спокойствие. «Я имею самое прямое отношение, поскольку у меня будет ребенок от Георгия. Я хотела ему об этом сообщить еще вчера, но увидела, как вы выходите с ним из стоматологии почти в обнимку и... не смогла. Расстроилась очень. Не буду скрывать». Сегодня все же решила поставить Долматова в известность о том, что он скоро станет отцом. Но когда я вышла из автобуса, он как раз садился в свою машину. Не успела я. Георгий уехал, но мне подумалось, что на его территории могли остаться вы. И, как видите, не ошиблась. Я, постаравшись отключиться от эмоций и выдержать тот же спокойный тон, что и у бывшей любовницы Долматова, пораскинула мозгами и после некоторого молчания выдала. «То есть вы хотите сказать, что как только Георгий узнает о вашей беременности, тут же турнет меня в шею?» «Скорее всего, он очень хочет получить наследство, именно поэтому делал все возможное, чтобы не женился как можно дольше». «А Бо, выходит, наследство не хочет? Бессребренник такой, да?» «А Бо о наследстве не знает, то есть не знал до недавнего времени». «Это почему же?» А потому что, когда отец умер, Богдан лежал в больнице, ему делали серьезную операцию, и он не присутствовал даже на похоронах. Допустим, Георгий скрыл завещание, но само наследство он ведь скрыть не в состоянии. Бо наверняка знает о ценностях, которые были у отца, и не может на них не претендовать. Понимаете, наследство Аркадия Петровича состоит всего из одной вещи, но очень дорогой. Он приобрел ее почти перед самой смертью, и показать успел только Георгию. И что это за вещь? Можно полюбопытствовать? Конечно. Я скажу, и вы сразу поймете, как много она значит для Георгия, поскольку наверняка видели его коллекцию. Так вот, это старинная шпага с золотой гардой, украшенной драгоценными камнями. Да, я сразу поняла, что она может значить для Георгия. Далматов-старший любил свою коллекцию. У него горели глаза, когда он о ней рассказывал. Вплоть до этой минуты я была уверена, что больше своих клинков он любит все таки меня. Выходит, его слова, взгляды и поцелуи – ложь? Неужели я, инженер человеческих душ, купилась, что называется, всего за рубль двадцать? Но как он мог заставить меня родить ребенка, если я этого делать не собиралась? Хотя... Может, и засобиралась бы, раз уж влюбилась? Я машинально схватилась рукой за живот, поскольку вдруг сообразила, что мы не предохранялись. Мне даже на ум ничего такого не приходило. В 36 лет я почему-то казалась себе уже пожилой теткой, внутри которой, в принципе, ничего завестись не могло. Впрочем, не надо паниковать, да и вообще, пора спуститься с небес на землю. Мы с Георгием вместе несколько дней, а я своим воспаленным писательским воображением уже нарисовала картину вечной неземной любви. А Ларчик просто открывался. Человеку нужен ребенок для получения драгоценной шпаги. Ради этой цели Георгий даже обманывал брата и манипулировал им, расстраивая его личную жизнь. Что уж тут сожалеть о какой-то пожилой 36-летней тетке, ничем не выдающейся обыкновенной. Выносила бы нужного ребёнка, а потом... Что же потом? А то, пырнуть её всё той же драгоценной шпагой. Впрочем, Георгий Аркадьевич придумал бы что-нибудь поизощренней, чтобы и меня нейтрализовать, и в тюрьму не сесть. Залечил бы мне, например, зуб до смерти. С него станется. Вижу, вы призадумались. Донеслись до меня слова Златы. Призадумаешься тут! Совсем севшим голосом произнесла я, а потом вдруг в мозгу просветлела. Да мало ли что способна придумать влюбленная женщина, которую бросили ради другой. Видимо, игра ума отразилась на моем лице, потому что Злата вдруг расстегнула сумочку и вытащила из нее карту беременной женщины. Вот. Можете удостовериться в том, что я говорю правду. Сказала она. Я сама узнала об этом только на прошлой неделе. Срок небольшой, но женщины ведь вынашивают детей всего девять месяцев, а не полтора года. Так что мы с Георгием успеем. Вы понимаете меня? Он получит и ребенка, и шпагу. Но Георгий же не любит вас. Только и сумела выдавить я. Этого вы знать не можете. На данном программном заявлении Злата решила закончить разговор. Встала и гордо покинула стоматологию. Я продолжала сидеть в кресле, стыдливо пряча ноги под столик. Почему-то малиновую опушку тапочек я сейчас особенно не хотела видеть. В ней было что-то до щемление в груди домашнее, беззащитное. Возможно, когда я вытащу ноги из-под столика – Вместо веселых, подрагивающих при каждом шаге пушинок, на тапочках окажется лишь квелая, увядшая трава. Вот уже и дымчато-розовый халатик заметно поблек, перестал шелковисто блестеть. В этом зубном кабинете с неуместным для такого заведения названием Гарда все зыбко и обманно. Здесь даже воздух целитворен, я задыхаюсь, щеки горят. Надо быстрее бежать отсюда, пока совсем не потемнело в глазах.